Глава шестая. «Бергит хоть иногда вспоминала обо мне?» — спросил Лео Вайза, когда его жена ушла в дом. «Пока Бергит была жива, я ничего не знал ни о ее дочери, ни о вас. После ее смерти я нашел ее записки, в которых она писала о вас. Она ведь была еще молода. Ей еще жить да жить. Как это случилось? Несчастный случай». Она была без сознания и утонула. «Вы когда-нибудь говорили, с вене как она к вам попала?» «А зачем нам это было делать?» «Я просто спросил, могу я воспользоваться вашим туалетом?» Лео сказал ему, как пройти в туалет. «Через кухню рядом с входной дверью». На обратном пути Каспар остановился в кухне и посмотрел, как хозяйничает фрау Вайза. «Я могу взять поднос?» — предложил он. «Спасибо». Она принялась резать пирог. «В последний раз я слышала о Свене девятнадцать лет назад. Она жила во Франкфурте на Одере. Она позвонила мне и попросила денег. Вы видели ее тогда?» «Да, мы встретились на вокзале. Она выглядела ужасно. У меня просто сердце защемило от ее вида. Я хотела поговорить с ней, помочь. Но ей нужны были только деньги. На прощание она меня поцеловала, моя девочка». Поцеловала и ушла. «А кто такой Рауль?» Он заходил к нам много лет назад. После объединения он уехал на Запад. Неплохо там устроился, встал на ноги и хотел видеть свеню. В Таргау девушек и юношей держали отдельно, но иногда им все же удавалось пообщаться. Он оставил свой адрес, чтобы свеня могла с ним связаться. «Я потом дам вам его». «А сейчас надо идти, а то Лео рассердится». Они пили кофе, ели пирог, разговор не клеился. каспер спросил, чем интересовалась Свеня, чем она увлеклась. Ему скупо ответили, что она была хорошей спортсменкой, играла в волейбол и баскетбол, много читала, исторические, приключенческие романы и, конечно, была хорошей пионеркой. Потом Каспар, не удержавшись, поинтересовался судьбой Вайза после «Объединения», Они стояли перед зданием комитета и кричали «Нет политики убийства городов!» Как будто это я угробил старый город. 90% производственной мощности строительных предприятий шло на панельные коробки. Таков был государственный план. Тут я ничего не мог изменить. Никто тут ничего не мог изменить, а остальных 10% было слишком мало для сохранения старого города». «Вам ведь тогда было чуть больше пятидесяти. Чем вы занимались после объединения?» «Меня выбрали от ПДС, от партии демократического социализма, в местный совет. Звали в муниципальное управление, но в Потсдаме были против моего продвижения в Герлице, потому что я, мол, был связан с госбезопасностью. Конечно, я был связан с госбезопасностью. А как я мог управлять городом без взаимодействия с госбезопасностью?» Ирма коснулась его руки. «Если бы ты пошел в муниципальное управление, мы бы не смогли купить дом. Не было бы счастья, до да несчастья помогло». «Я работал в страховой компании «Фольксволь». «Я знал своих людей и работал эффективно». Он рассмеялся. «Если бы я был не просто связан с госбезопасностью, а служил в ней, я бы работал еще эффективнее. Эти парни любому могли впарить что угодно». «Вы жалеете о том, что ГДР больше нет?» «Опять не удержался Каспар». «Жалею?» «Что толку жалеть? Мы проиграли, вот и все». «А что мы проиграли? Один раунд или всю битву, или борьба еще продолжается?» «Я не знаю. Мы, конечно, наделали немало ошибок, на которых можно учиться. Я тоже в свое время выступал против Ульбрихта и был за Хонекера. Я мало знал и мало думал. А думать надо». Он вызывающе посмотрел на Каспора и постучал себя по лбу пальцем «Думать!». Провожая Каспора, фрау Вайза незаметно сунула ему в руку записку. «Рауль Бух, Бонн, 531-25, Таубенштрассе, 12, 02-28-411-788».